В подвалах царила тьма. Но нянюшка Яг ходила одна по странным пещерам под Ланкром и с матушкой ветровоск по ночным лесам. И вообще для Ягов темнота не помеха, скорее наоборот. Она чиркнула спичкой. «Гриба!» За последние часы тут побывало множество людей. Эта темнота потеряла свою уединенность. Чтобы вынести все деньги, потребовалось много рук. Пока опера не закончилась, в этих подвалах присутствовала некая тайна. Теперь же они превратились в обычные сырые подземные комнаты. Прежний их обитатель съехал. Нянюшка споткнулась о глиняный черепок и чуть не упала. Ворча она опустилась на одно колено. Кто-то тут разбил цветочный горшок. По полу были разбросаны какие-то мертвые прутики. Только полный идиот может затолкать сухие палочки в горшки с землей, поставить их в подземелье и ждать, когда что-то вырастет. Подобрав один прутик, нянюшка осторожно нюхнула. Пахло самой обычной землей и больше ничем. И все-таки интересно, как они росли. Чисто профессиональное любопытство, само собой. Однако нянюшка понимала, этого ей уже никогда не узнать. Уолтер теперь занятой человек, все время на виду. А еще, чтобы что-то началось, что-то другое должно закончиться». мы носим те или другие маски сказала она во влажный воздух какой смысл ворошить теперь прошлое